Сима и Илья. Все, что они писали, они писали на грани дозволенного. У них не было ни одной пьесы, ни одного сценария, который бы на каком-то этапе не запрещали. Буквально ни одного. Но тем не менее им казалось, и многим так казалось, что важно работать на легальном уровне, потому что тогда ты имеешь доступ к огромной аудитории, и то честное правдивое слово, которое может вызвать какую-то ассоциацию, которая заставит подумать и оценить что-то, все-таки дойдет до широких кругов. Особенно ребята думали о провинциальных мальчиках и девочках, которые вообще лишены всего. Здесь все-таки были материалы сам из а в провинции вообще ничего не было. Так вот, Часть людей считала, что очень важно работать абсолютно честно и на крайней грани дозволенного в легальной сфере. В переводах переводить книги, которые хоть и едва-едва, но все-таки имеют шанс проскочить через цензуру. В драматургии такие пьесы пытался писать Зорин. Пьеса Хмелика «Друг мой Колька» против мертвых форм пионерской организации тоже была написана на грани возможного. В общем, целая группа молодых художников старалась легальным путем заставить людей думать, смотреть, соображать. Другая группа людей не верила, что легальные методы что-либо дадут, а некоторые считали, что нужно сочетать обе формы, что необходимо работать и легально, и нелегально,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 например, у Ефимовой, последних, оставшихся от прошлого, и устраивала приемы в своей квартире, отделанной с большим вкусом. Она и нам привела вкус к старинной мебели, которую тогда все выбрасывали, меняли на импортные стенки. Дуся, первая из нашего круга, имела смелость принимать у себя иностранных журналистов. Я там познакомилась с корреспондентом Монт, Жаком Амальриком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 Вообще, я давно заметила, что люди дружат лучше всего, когда у них есть общее дело. Вот почему мне Ж.П. Вернан, мой французский друг, сказал, «Что-то в вашей дружбе напоминает наше сопротивление». Конечно, это одного рода явление. Когда есть общее дело, когда тебя преследуют, когда тебе грозит опасность, совершенно естественно, что люди солидаризируются, объединяются – и уже на уровне душевной жизни начинают лучше понимать друг друга, рассказывают друг другу вещи, не связанные с этой деятельностью, общаются с большей открытостью, с большим доверием. Мне кажется, что значение диссидентского периода в интеллектуальной жизни Москвы и Ленинграда, я думаю, Киева, Харькова, важно еще и тем, что это был период, когда люди, раньше мало друг друга знавшие, сидевшие каждый в своей норке, вдруг объединились, лучше узнали друг друга. И возникло какое-то своего рода братство, готовность к выручке, интерес друг к другу, симпатии. В этой угнетенной России под очень пристальным... Усиленным в те годы вниманием КГБ сначала в столицах, а потом и в провинции, возникло какое-то новое содружество душ людей. Это, по-моему, важно, об этом как-то мало еще говорили. Тем не менее, когда приезжали к нам иностранцы, они все отмечали это. «Вы как-то умеете дружить иначе, чем мы. У нас, когда мы общаемся, как бы и говорить особенно нечего». О том, что поставить машину негде, или где лучше покупать сыр, или в лучшем случае о последнем фильме, постановке. А у вас исключительно содержательные разговоры, и от этого какая-то большая прилепленность людей друг к другу. И действительно, так оно и было. Разговоры были содержательными просто потому, что каждый решал для себя, как ему жить». Поэтому было интересно и выслушать чье-то мнение, и узнать чей-то опыт. И вот такое сближение, солидаризация интеллектуальных честных людей – это побочный продукт сам и диссидентства, дополнительный главному и непосредственному. Ведь что такое хроника текущих событий? Раньше человека арестовывали, особенно в провинции – И все. Он канул в безвестность, он пропал, исчез, он был стерт. А теперь нет. Хроника фиксировала, что вот в Нижнем Тагиле за то, что у него нашли там книжечку, не знаю, Синявского, арестован такой-то. И вот в России в разных концах ее об этом читали, это знали. Это, конечно, было безмерно важно. Еще один очень важный момент жизни тех лет. Стали собирать деньги и вещи и посылать посылки в лагеря, потому что многие политические заключенные не имели никакой помощи, их родные и близкие боялись их поддерживать и отказывались от них. Жены и даже родители, особенно жены и мужья, отказывались. А в лагере жить без помощи извне, без посылок было очень трудно. И вот организовалась целая система сбора вещей и денег, и все честные люди вокруг нас, и мы, конечно, тоже в этом участвовали. Были определенные даты, были люди, которые все это собирали и переправляли. И это тоже вызывало взаимное доверие. Я, например, немножко собирала деньги в академических кругах. Мой дядя, академик Фрумкин, и его жена, моя тетка Амалия Давыдовна, Теперь об этом можно говорить, поскольку оба давно в могиле. Давали деньги очень охотно, но сто раз повторяли. Чтобы никто не знал откуда. Только анонимно. Только чтобы не было известно, от кого это. И так многие. Когда появилась возможность делать это не непосредственно самим, а через каких-то других людей, оказалось, что многие готовы помочь тщательно, так сказать, скрывая свою причастность. Я думаю, такое бывало во все времена. Хотя такого страха, как при советской системе, в цивилизованное время нигде не было. Наверное, только при Инквизиции. Но при гитлеризме, конечно. И там тоже, как выясняется, были люди, пытавшиеся помогать евреям, пытавшиеся сопротивляться, хотя их было гораздо меньше, чем у нас. Но у нас это и делать легче. Наш хаос, наша неорганизованность, несостыкованность разных сторон власти необычайно содействовали тому, что многое, что в любой цивилизованной стране, скажем, такой, как Германия, не могло пройти незамеченным, здесь сходило. Хотя хочу подчеркнуть и напомнить тем, кто тоскует по прошедшим временам. А появление незнакомого человека в любой деревне – Немедленно сигнализировали. В каждой деревне был осведомитель. И эта система осведомительства работала в борьбе с инакомыслием лучше любой другой. Я знаю много историй. Даже в самой глуши нельзя было появиться и остаться незамеченным. Тебя всюду замечали. Единственный способ спастись, и кое-кто так спасался от ареста, — уехать лесничим. В глухие леса. Есть такая актриса в Ленинграде, Шурочка Завьялова. Ее отец был крупным городского уровня боссом. Когда он увидел, что приближается арест, то взял дочку и поехал куда-то в глубокую Сибирь лесничим, и тем спасся. Что же касается помощи? Все-таки в человеке честном по себе знаю. Есть большая потребность подавить страх. И хоть чем-то помочь. Это потребность души. Просто чувствуешь себя безумно униженным, если не смеешь этого сделать. Это именно... Вот точное слово я нашла. Это именно унижение, не сметь протянуть руку. Это же фактически человек тонет, а ты проходишь мимо, посвистывая. Я думаю, человеку неокончательно коррумпированному, не разложившемуся, с остатками еще каких-то понятий, естественно, протянуть руку помощи. Хотя те 60 или 50 тогда лет советской власти. Конечно, многих людей, которые раньше бы, естественно, это сделали, испортили, развратили. Но все-таки нельзя развратить народ целиком, это невозможно, и на всех уровнях. Я хочу здесь вспомнить, как старухи подавали хлеб немецким военнопленным. Это явление того же порядка. Ведь есть еще чувство жалости, сострадания. Сострадание к страждущим. Это всегда было национальной чертой русского характера. Помочь, дать кусочек хлеба, дать кусочек тепла. Я думаю, это явление того же типа.